Глава одиннадцатая. Кофе, смерть, жизнь. О приближении поезда Мазур узнал по рации от выдвинутых за милю в сторону границы дозорных. Особого волнения не было, разве что тот неописуемый словами подъем духа, та легонькая дрожь, что бегает зараза по нервам перед каждой акцией, особенно когда до нее остаются считанные минуты. А там и состав показался, идущий довольно медленно, И видневшийся отсюда слева мост через неширокую глубокую речку и стальная магистраль были проложены еще французами сразу после Второй мировой, и во времена республики почти не ремонтировались. Пару раз Мазур слышал краем муха вроде бы и выделялись деньги на капитальную реконструкцию, но всякий раз они загадочным образом исчезали из бюджета Министерства транспорта. Африкас. Стальной мост на каменных быках, в общем, особого ремонта не требовал, а вот рельсы на протяжении сотни миль Давно неплохо было бы, если не заменить, то по возможности привести в божеский вид. Поразболтались, да и шпалы кое-где пришли в самое плачевное состояние, к чему министр транспорта относился с фатализмом, ничуть не уступавшим арабскому. В конце концов, пассажирские поезда ходили в обе стороны края нередко, основной поток составляли товарники, везущие кофе в здешний порт. Серьезных крушений пока что не было, разве что пару раз товарники все же сходили с рельсов на которой их быстренько возвращали, поднаторевшие в этом деле ремонтные бригады, а вот и дальше обойдется, трудами то ли Господа Бога, то ли Большого Лунного Бегемота. товарники опять же, не свои, а соседские, никакой неустойки в случае даже серьезного крушения соседям выплачивать не придется, так что обойдут уж, у самих железные дороги не лучше. Вот он, красавец, тепловоз французского производства, Едва ли не Мазура, три товарных вагона, вместимостью поменьше советских на треть, 40 сорокатонные, это как раз и хорошо, меньше будет работы, если что. Выкрашенные кое-где облупившиеся светло-синей краской вагоны, украшены знакомые уже Мазуру эмблемы крупной соседской фирмы, торговавшей кофе. Веселый человечек, наподобие того, что красуется на логотипе французской фирмы Мишлен, только у французов он сложен из автомобильных покрышек, а здесь из кофейных зерен. Отсюда видно, что на крыше последнего третьего вагона распластались, удерживаясь, за что удастся, трое парашютистов. Ага, сумели в заранее назначенном месте вскочить на подножки и забраться на крышу незаметно для поездной бригады. Все же хлопцы неплохо тренированы французами. Да и поезд не мчался во весь опор, шел на этом участке километрах на двадцати. Очень уж был плох этот участок, за что, пожалуй, сейчас министра Казнокрада следовало только благодарить. Укрываясь в джунглях всего-то метрах в от рельсов, Мазур и без бинокля прекрасно видел разложенные двумя длинными цепочками петарды. Поезд предстояло остановить без всяких спецназовских выкрутасов, к чему они, когда есть старые, испытанные насквозь мирные средства. И все пошло как по нотам. Петарды стали звонко взрываться под колесами тепловоза. Старый, но действенный железнодорожный способ, предупреждающий об опасности впереди. У въезда на мост, словно чертики из коробочки, возникли двое в здешней железнодорожной форме, яростно вертевшие над головами красными флажками. На тепловозе не должны удивиться нисколечко, им прекрасно известно, в каком состоянии дорога. Ничего удивительного, если что-то стряслось. К чести машиниста он оказался хорошим профессионалом и дал аварийные торможение, едва начали рваться петарды. Под отчаянный виск и скрежет заблокированных стальных колес к тепловозу уже неслась, перепрыгивая с вагона на вагон троица парашютистов, казалось совершенно бесшумно, как призраки. Лязг, виск и отчаянный скрежет колес заглушал звуки высоких солдатских ботинок. Ага, они пробежали по крыше тепловоза, уже почти остановившись ловко обрушились в кабину по узким железным лесенкам. Порядок. Мазур пустил красную ракету, и они с Рональдом припустили вниз к поезду, не доставая оружия к чему... Там и так все обстоит отлично. По лесенке и строится, в выцветших джинсах и стареньких форменных рубашках, пугливо косясь на спустившихся следом, взявших их на прицел парашютистов, с высоко задранными руками отпрянули к тепловозу, едва не вжимаясь в его обшарпанные бок спинами. Парашютистов было только двое, но вскоре показался и третий, и подал условный знак, означавший, что больше на тепловозе никого нет. Вокруг поезда стало очень людно. Человек сорок в штатском, по поголовно агенту охраны, оцепили невеликий состав с двух сторон. К ним уже присоединились мнимые железнодорожники, состоявшие на службе отнюдь не в Министерстве транспорта. А все три взвода, жандармы, военные и парашютисты двумя цепочками рысью припустили в ту сторону, откуда поезд пришел, чтобы примерно в полумиле отсюда залечь в джунглях. Можно было бы обойтись и одними агентами, Но Мазур, решив быть скрупулезным и предусмотреть все возможные случайности, постарался раздобыть и солдат ради одной единственной цели, не столь уж фантастической. И Рональд с ним был полностью согласен. Смотрелась версия о возможной подстраховке. Какой-нибудь купленный подонок в офицерских погонах мог поднять свое подразделение. На пограничной станции давным-давно на всякий случай квартируют и жандармы, и армейцы посадить его на поезд и, никому ничего не объясняя, пуститься следом для охраны ценного груза. Подобное случалось, пусть и не в этой стране. Правда, окажись на станции такой вот сучины, он не сможет пустить в ход крупные силы. Там на станции всего-то пара взводов армейцев и столько же жандармов, друг другу они не подчинены. Даже если допустить, что оба командира работают на противника, силы примерно равны. Две трети Мазурова войска составляли парашютисты, выученные получше и жандармов, и армейской пехоты. К тому же они укрылись в засаде. Еще одно несомненное преимущество. У них там два ручника и гранатомет с хорошим запасом снарядов, так что любую подстраховку встретят качественно. Несколько заранее проинструктированных агентов уже срывали пломбы и откатывали двери вагонов, открывая взгляду аккуратный штабель 50-килограммовых мешков с кофе во всех вагонах, недостающий примерно на метр до потолка. Мешки из толстой прочной бумаги отсюда не видно, но они должны быть украшены каждый тем самым веселым человечком названием фирмы, маркировкой из букв и цифр. Мазур покосился в сторону, так и торчавшие с высоко поднятыми руками под дулом штурмовых винтовых троицы. Безусловно, среди них есть кто-то знающий, но нерационально пока что его выявлять. Главное, они не успели подать сигнал тревоги. Парашютисты не обнаружили на тепловозе ничего похожего на портативную рацию, а смонтированная на тепловозе стационарная оказалась с африканской беспечностью выключенной. Солдаты уверяли, что когда они вломились в кабину, чисто, совершенно неожиданно для поездной бригады, никто из трех с рацией не возился. Машинист пребывал на своем месте, а остальные двое торчали у лобового стекла, таращись на мост и мнимых железнодорожников». И от засады пока что никаких донесений, а значит, никакая подстраховка пока что не показалась. Отлично. Пока что все идет гладко. Снявши с плеча главное необходимое сейчас оружие, довольно новый искатель французского образца, Мазур сунул берет без эмблем под погон камуфляжной куртки, старательно приладил на голове наушники, повернул выключатель на на груди черном ящичке, подошел к первому вагону методично и неторопливо стал водить вдоль рядов бумажных мешков металлическим прутом с круглой рамкой ученые обращаться, а как же. Рядом у второго вагона тем же занимался Рональд, нахмуренный, собранный, несуетливый профессионал. Ничего пока что не обнаружилось. Ни одна лампочка не зажглась, ни одна стрелка не прыгнула. Писк в наушниках раздавался лишь когда рамка оказывалась поблизости здоровенного железного засова, Взобравшись в вагон, там, где было где поставить ноги, Мазур обработал и верхние ряды с тем же результатом, то есть без всяких результатов, спрыгнул вниз. Поскольку Рональд еще возился со своим вагоном, Мазур бросился к третьему и проделал там те же самые манипуляции, но и там не засек металла. Следовательно, верна вторая по счету версия из двух имевшихся. Ни в одном из тех четырех городков особо ценный груз выгружать не намерены его все же повезут, надо полагать, до самого порта. Мешки с начинкой тут и гадать нечего, уложены подальше от двери и, скорее всего, снабжены своей особой маркировкой, безобидной, на посторонний взгляд, но моментально опознаваемой человеком посвященным. При суете людей и машин в порту никто не обратит внимания, что часть кофе не на борт грузового судна отправилась, а поехала в столицу на паре тройки грузовиков». Если обратит, ничего подозрительного не усмотрит. Очередная поставка для столичных владельцев ресторанов и кафе только и всего сто раз случалась. В конце концов, он отступился окончательно, но духом не упал нисколечко. И такой вариант был предусмотрен. Хорошо, что вагонов всего три, не так уж много работы, задолго до темноты управиться, передышки, перекуры им все же придется давать, Ну, не особенно частые и долгие». Все предупреждены, что должны пахать, как черти, шевелящие вилами в котлах грешные душеньки. Иначе господин полковник рассердится, и будет им небосовчинку. Ну, а поскольку кнут порой следует совмещать с пряником, тому, кто обнаружит первый ствол или боеприпасы, положена солидная премия, о чем всем уже известно. Он дал команду, и все пришли в движение, закипела работа. Бездействовали только четверо агентов, на всякий случай выставленные Мазуром в боевое охранение, до да троица парашютистов, карауливших уже положенную мордами в землю поездную бригаду. В полном соответствии с суворовскими заветами каждый заранее знал свой маневр. Мазур их инструктировал долго и старательно. По 12 человек на вагон. У каждого висит на поясе в ножных штык-нож от германской штурмовой винтовки, еще ни разу не бывавшей в деле, но заточенной на совесть. Мазур их без малейшего труда раздобыл в немаленьком арсенале лунного дворца. Работа кипела. Двое в каждом вагоне сбрасывали мешки со штабеля, остальные, тоже разбившись попарно, подхватывали их, рысцой относили подальше, насколько позволяло свободное место, узкой полоса земли по обе стороны колеи, между джунглями и рельсами. Кто-то из носильщиков проворно вспарывал мешок на всю длину. Оба столь же хваткой его переворачивали, высыпая на землю темно-коричневые зерна. На всякий случай следовало распороть все мешки, извлечь содержимое. Мало ли что, вдруг тут применены передовые технологии, и каждый ствол, каждая упаковка патронов и гранат завернуты в экранирующую фольгу, делавшую металл недоступным для миноискателя. Самолично Мазур еще с такой фольгой не сталкивался, но в секретных сводках информация о ней была. Едва обнажался очередной ряд, Мазур с Рональдом проворно заскакивали в вагоны, где для них оставалось все больше и больше свободного места, орудовали миноискателями, но ничего не обнаруживали. Происходящему было трудно подобрать название, да и некогда было заморачиваться сейчас такими глупостями, а в общем зрелище необыденное. Куда ни глянь, груды рассыпанного дорогого кофе какого-то элитного сорта Места мало, слишком далеко относить не стоит ради экономии времени, и агенты Деймазур с уже двигаются с немалым трудом по щиколотку и выше, увязая в грудах кофейных зерен, поднимается одуряющий аромат, так душит, что хочется отныне и на всю жизнь возненавидеть кофе в любом виде. Вагоны разгружены уже наполовину, а результатов по-прежнему никаких. Не то чтобы у Мазура появились какие-то предчувствия или озарения. Скорее уж, просто зародилось разочарование, и крепло-крепло вот остались в каждом вагоне ряда по три мешков, а там и по одному, и никаких находок, только кофе. Вот остался один единственный ряд, половина мешков, уже оставшихся явно недостаточно, чтобы упрятать такой груз, но работа продолжается. Все. Вагоны выпотрошены полностью, агенты растерянно замерли на месте чуть ли не по колено в ароматных зернах, и ничего». Обыскивать тепловоз — глупости. На нем ни за что не устроить столь вместительных тайников, способных укрыть пару сотен стволов и боеприпасы. Ну, так пару-тройку можно заныкать, не более. Но ведь это именно тот состав, о котором предупреждал неведомый Мазуров закордонный агент, до сих пор работавший без осечек. Положив в груду кофе бесполезный уже миноискатель, Мазуру сунул в рот сигарету. Ничего не чувствуя, кроме злости и такой усталости, словно он наравне с остальными ворочил мешки. Неторопливо подошел Рональд, неловко переступая в грудах, хрустевших под подошвами зерен, лицо убитое, потерянное. Порой, согласно старой пословице, беда никогда не приходит одна. Практически все, кто здесь был, повернули головы в сторону моста, а несколько секунд спустя над ним, над джунглями, появились два вертолета — Мазур не помнил в точности их марки, но именно на таком вот положительные герои преследовали Фантомаса в первом фильме. такие невелички, стеклянные пузыри кабин, решетчатые фермы вместо хвостов. Несколько стволов нацелились на них, но, как-то неуверенно. Мазур тоже машинально схватился за кобуру, но тут же отдернул руку и рявкнул убрать оружие. Он уже мог рассмотреть, что быстро приближавшиеся вертушки не несут никакого оружия на внешней подвеске. Да, Таковая и отсутствует. Зато что, быть может, еще хуже оружия, оба крошки винтокрыла украшены прекрасно знакомыми, большими, разноцветными издали различимыми эмблемами пятый и седьмой каналы столичного телевидения, где приютились самые скандальные передачи, как оголодавшие гиены на добычу, бросавшиеся на все, что имеет хоть малейший вид сенсации. Правые дверцы у обоих распахнуты, и там видны пристегнутые ремнями телеоператоры с нацелившимися видеокамерами, которые в иной ситуации похожи пулеметов, вот как теперь. А он, вдобавок, без маски, как и все остальные, кто ж знал, в лицо ударил тугой ветер, взъерошил волосы на непокрытых головах. Вертолеты прошли над разгромленным поездом, едва ли не со скоростью пешехода, на малой высоте. Сбить их, цинично рассуждая, ничего не стоило. Ну, такие вещи прокатили бы при папе, однако сейчас никак нельзя. Полным бессильной ярости взглядом, проводив исчезнувших злат репортеров, Мазур повернулся к напарнику. Он видовал всякое и по мелочам не распускал слюни, то бишь держал эмоции в узде. Но на Белобрысова детину сейчас было больно смотреть. На него и сейчас... Больно было смотреть, хотя прошло уже и несколько часов, и они сидели на одной из явок в номере того самого люксового борделя. Рональд, вертя в руке стакан, из которого отпил лишь пару глотков, поднял на Мазура яростный упрямый взгляд. «Это не я. Клянусь честью, никто меня не перевербовывал и ничего подобного не поручал». Он прям-таки сверкнул глазами. «Хотите, я разденусь догола, чтобы вы убедились? На мне нет никаких следов пыток, а без них меня ни за что не сломали бы». «Не надо», — сказал Мазур. «Терпеть не могу мужского стриптиза, в отличие от женского. Успокойтесь, вас я ни в чем не подозреваю. Во-первых, проишедшее вам столь же невыгодно, как и мне. Во-вторых, мы ведь на всякий случай договаривались. Тот из нас двоих, кто вдруг окажется под чужим контролем, неважно чьим, подаст другому условный сигнал парочку совершенно безобидных фраз». У вас была масса возможностей это проделать. Мы встретились на рассвете, а сейчас день близится к вечеру. Он усмехнулся. И, наконец, исключительно скрупулезности ради, есть немало пыток, которые не оставляют ни малейшего следа. Успокойтесь, — повторил он. Я вам доверяю по-прежнему. Для вашего человека в Даймонде был предусмотрен сигнал о провале? Конечно. Но он его не подал. Значит, был поставлен в такие условия, что уже не мог этого сделать задумчиво произнес Мазур. «Если рассуждать вслух, напрашивается одно единственное объяснение. Вашего человека вычислили, взяли и вынудили послать именно такое донесение. Другого я просто не вижу». «Я тоже», — упершись взглядом в пол, — промолвил Рональд. «Сам я не хочу в это верить, но эксперты уверяют, сломать можно любого». И не обязательно пытками, есть еще полностью подавляющие волю препараты. Аналогично буркнул Мазур. Мне самому не хочется верить, но специалисты вполне допускают. Если рассуждать вслух и дальше, что у нас? А погано у нас. Начальник охраны Натали с бандой сообщников остановил и разгромил безвинный пояс с кофе. Ни с того ни с сего. Блаж пришла поразвлечься. Я ведь ни единой живой душе не могу рассказать правду. Если вас все же засекли и идентифицировали, а такое следует допускать, не так ли? Ситуация еще более ухудшается. Начальник охраны все это проделал в компании юаровского агента. Рональд поднял голову, вымученно улыбнулся. Вот насчет агента можете не беспокоиться. Даже если меня не просто идентифицировали, а сцапают за воротами, моя страна, как и положено в таких играх, от меня моментально отречется. Нет в наших вооруженных силах такого человека. Отруду не бывало, клевета все. И то хлеб, вздохнул Мазур. Я понимаю, со мной в подобном случае обстояло бы точно так же, но от этого не легче. Я-то остаюсь, меня опознают моментально. Прежнего контроля над телевидением пока что нет. Никто им не сможет помешать, хоть нынче же вечером, показать все на экране. Искериату, конечно же, вскоре последует возмущенная дипломатическая нота... На месте противника я бы озаботился это устроить как можно скорее. Мне, правда, плевать на любые ноты. В конце-то концов, войной они на нас не пойдут. Я вчера вечером просматривал кучу сводок, мне их присылают согласно должности из самых разных контор, действует старое распоряжение, которое никто пока что не в состоянии отменить. На границе не наблюдается ни малейших признаков концентрации войск, никакой группировки, сгодившейся бы для серьезного вторжения. — Да, у нас та же информация, — севшим, безжизненным голосом отозвался Рональд. — На сей раз совершенно точная. Мазур подумал, — Эки, ребята, очень похоже, вы давненько создали канал, по которому качаете информацию чьих-то разведывательных спутников, и уж, конечно, не советских. — Одного я не понимаю, — искренне сказал Мазур. — Предположим, пленки пустят в эфир сегодня же. Ну и что? Цинично-то говорят. Чего они, собственно, могут этим добиться? Сенсация эта ничуть не помешает ни референдуму, который, собственно говоря, уже кончился, ни коронации. Убрать меня с поста не может ни одна собака, поскольку не имеется верховного главнокомандующего, единственного, кто имеет на это право. Формально, согласно каким-то там писанным уставам, военный министр может назначить комиссию по расследованию моей деятельности, но опять-таки исключительно после визирования такого распоряжения верховным главнокомандующим. Комариный укус. Если обстоятельства того потребуют, сам я осветиться на экранах ни за что не стану. Ну, у меня в подчинении достаточно местных. Кто-нибудь выступит по телевидению, и с честнейшей рожей скажет полуправду. Охрана получила агентурные сообщения об оружии в мешках кофе, и ее начальник был просто обязан действовать. Кто же знал, что он столкнется с искусной провокацией? — Да и пресс-центр «Наталис» работает на совесть. У нее там не только штукари из местных, но и французские консультанты. Народ, я убедился, полезный. — Чего противник в таком случае добивается? — Решительно не могу понять. — Может быть, у вас есть свои соображения? — Никаких, — пожал плечами Рональд. — Вы и так грамотно разложили все по полочкам, комариный укус. «Ну что ж вы тогда сидите со столь похоронным лицом?» — с напускной веселостью сказал Мазур. «Потому что думаю о нем», — сказал Рональд отрешенно, — «о том человеке, который провалился, которого мы наверняка больше не увидим. Мы не были друзьями, но я его немного знал. Отличный парень, хват, потомственный офицер». «Ах, да», — произнес Мазур, — «я понимаю. У меня на вашем месте тоже кошки скребливы. Рональд, вам не кажется, что лучше всего вам было бы немедленно покинуть страну?» «Не вижу пока что оснований», — твердо сказал Юаровец. Тот парень попросту не знал, кому отправляет донесение. С этой стороны все чисто. Но даже если меня как-то вычислили, у меня приказ покинуть страну не раньше, чем пройдет коронация, и будут подписаны все бумаги по алмазным месторождениям. А приказов я никогда не нарушал и вряд ли когда-нибудь нарушу. «Понятно», — сказал Мазур. «А как насчет того, чтобы пока что залечь на дно?» У меня есть несколько совершенно надежных явочных квартир, где вас не додумается искать ни одна сволочь. А связаться со мной при необходимости сможете легко. — Спасибо. — Все так же бледно усмехнулся Рональд. — У меня есть парочка своих, ничуть не хуже. — Ну что же, — сказал Мазур, — тоже вариант. — Если вы немедленно на одной из них укроетесь, это не будет противоречить имеющимся у вас приказам? — Нисколечко. Это было предусмотрено. — Вот и отлично, — сказал Мазур с облегчением. «Я вам вызову такси по телефону, а то я отвезу сам». «Нет, не стоит», — непреклонно глянул на него Рональд. «Не стоит светить нашу с вами связь. Для вас это дополнительный компромат. Пройду пешком пару кварталов до проспекта Независимости, там есть стоянка такси, и не выдражайте. «Я не собираюсь», — сказал Мазур. «Вот только уж не посетуйте, я за вами пошлю топтуна. У меня там в машине, кроме шофера, еще трилба. Он за вами проследит, пока вы не выйдете из такси». «Если за вами будет слежка, он найдет способ вас предупредить». «И не возражайте». Он очень удачно скопировал тон Рональда. «Я обязан знать, что с вами ничего не случилось». «Явку вы перед ним не спалить. Вы ведь, как любой опытный человек, наверняка подъедете не к самому дому. Выйдете из такси в некотором отдалении. Возражения есть? Впрочем, я их все равно не приму». «Возражений нет». Мрачно мотнул головой Рональд. «Прекрасно», — сказал Мазур. «В таком случае немедленно уходите первым». Я подожду пару минут, и тоже покину это гостеприимное заведение. Он глянул на часы. Мне пора в лунный дворец. Вот-вот подойдет официальный протокол об итогах референдума. Я нисколько не сомневаюсь в результатах, но все равно. Он стоял у окна, выходившего на мощенную дорожку, прямую, как стрела, ведущую главным воротам издешней проходной не без изящества, сделанную из лакированных досок какого-то темного цвета дерева, будочку привратника, это теремок в местном стиле. Никаких особенных мыслей в голове не было. Ага, показался Рональд, в безукоризненном белом костюме, шагавший размашистой упругой походкой человека, у которого еще множество важных дел впереди. Привратник проворно распахнул перед немажурную калитку, получил мелкую купюру, склонился в поклоне. Рональд, Сделал шаг на тротуар и мгновенно остановился, сунул руку под пиджак, прямо напротив него притормозила одна из неприметных машин, неторопливо ехавших мимо ворот. Выстрелов Мазур не слышал, но Рональд, так и не успевший выхватить пистолет, как-то нелепо дернулся, затоптался на месте, медленно завалился навзничь, но еще раньше машина унеслась, отчаянно вдревев мотором. Со своего места Мазур прекрасно видел не менее полудюжины темных пятнышек на белоснежном пиджаке неподвижного Рональда, группировавшихся на левой стороне груди напротив сердца. С холодной, отстраненной яростью он подумал, что стрелял, несомненно, профессионал, и парень уже мертв. Видел, как привратник кинулся, сломя голову, прятаться в своем теремке, как мимо него промчался с пистолетом на голо тот из охраны, которому было поручено проводить юаровца, как он, держа пистолет обеими руками, прицелился в ту сторону, куда уехала машина, и тут же опустил оружие. Ну да, достаточно было проехать метров триста до перекрестка, свернуть хоть направо, хоть налево, скрывшись глаз. Машину, скорее всего, очень быстро бросят, пересядут в другую и растворятся в воздухе, как в таких случаях и бывает. «Зачем?» — подумал он, превозмогая нешуточную горечь. «Зачем понадобилось убивать парня?» Ни в какие комбинации не умещается. Но даже если его вычислили, постарались бы проследить, установить связи. Это азбука. Конечно, какая-то комбинация обязана быть, но Мазур не мог ее сходу раскусить. Он не боялся перегнуть палку, а потому коридор на третьем этаже, ведущий к апартаментам Натали, был прям таки уставлен агентами тайной полиции, стоявшими через каждые несколько шагов. И, наконец, дверь в апартаменты держали, а открыты взявшие на изготовку автоматы люди Мазура четверо из пополнения. Сейчас никакие меры предосторожности не будут излишними. Впереди явственно видна финишная ленточка, остался один-единственный рывок — продержаться. Он прекрасно знал, что за той вот портьерой упрятан еще и ручной пулемет с заправленной лентой, а за другой, напротив, найдется довольно компактный, надежный барабанный гранатомет, Какие тут китайские церемонии? Все, чем богаты. Десантники подполковника установили во дворе и парочку легких безоткатных орудий. Его, разумеется, пропустили беспрекословно. Оказавшись в небольшой прихожей, где, кроме горничной, готовой после первого же звонка предстать перед дочей хозяйки, сейчас помещался еще и фантомас с автоматом на коленях, Мазур распахнул дверь, вошел без стука и без доклада, привилегия и начальника охраны, и человека, выступавшего в несколько ином качестве». Натали в парижском коротеньком пеньюаре обрадованно встала, подставила щеку для поцелуя, заполучив таковой, кивнула на кресло. «Садись, наливай себе. Ты что такой мрачный?» «Да так, ерунда», — сказал он, как мог небрежнее, глянув на столик. «Она откровенно весела, но вряд ли от принятого спиртного. Выглядит лишь самую чуточку поддавшей. Бутылка коньяка едва почата, и в бокале осталось немного. Тут же на столике несколько бумаг» в том числе и написанных от руки на простых листах без всяких эмблем. Налив себе до краев и, пренебрегая льдом, Мазур уселся, сходу ополовинил бокал и уже почти на все сто, догадываясь о причинах, сказал «Зато ты, я вижу, веселая и бодрое. «А как же иначе?» — улыбнулась Натали широко и искренне. Одним глотком прикончила содержимое бокала, налила себе еще и с ликующим видом продемонстрировала Мазуру какую-то бумагу, Невероятно официального вида, незнакомая красочная эмблема, выполненная типографским способом, аккуратный печатный текст, целых три печати, причем одна оттиснута на сургуче, несколько подписей, и четкие, и неразборчивые. Он пожал плечами, так и не взяв бумагу. — Ах да, ты французского не знаешь, — спохватилась Натали. — Я догадываюсь, что это, — сказал он, не без радости, — официальный протокол касательно итогов референдума. — Вот именно, милый! — чуть ли не пропела Натали. — Все прекрасно, как и следовало ожидать. Все равно за это стоит выпить. Теперь остались пустяки. Мазур кивнул, чокнулся с ней. В самом деле оставались пустяки. Коронацию, как и рассчитывали, можно запускать послезавтра. — К чему тянуть, если нет никаких препятствий? — Поздравляю, — сказал он. — Я так понимаю, видеть тебя на троне жаждет 94% населения? Девяносто три и пятнадцать сотых, очаровательно улыбнулась Натали. «Тоже неплохо», — сказал Мазур. «Мировое общественное мнение будет в их от такого результата. После прошлых референдумов сущее торжество демократии. А как же без нее?» — прищурилась Натали. «Монархия будет вполне просвещенная». «Подожди минутку, милая, мне тут нужно еще пару бумаг прочитать». Мазур, прикончив бокал и не наливая пока что добавки, В который раз прокручивал в памяти день коронации, Сирич, послезавтрашний. Трое полковников мертвы, но успели обсудить с Мазуром и Лавриком подробные меры безопасности, так что механизм сработает сам по себе. Разумеется, придется завтра весь день пахать вместе с преемниками двух полковников и майором Мюратом, в десятый раз обсуждая любую мелочь. Кажется, без ложной скромности смело можно сказать, что предусмотрено все». Армейские и жандармские подразделения по хитрой схеме, давно разработанной покойным папой, будут старательно следить друг за другом и пресекут любую попытку дернуться сколько-нибудь значительными силами. Вокруг собора Святого Христофора, где архиепископ возложит на нее корону, предусмотрен пояс безопасности шириной в 300 метров, где не будет никого, кроме жандармов и парашютистов. На полкилометра по улице, по которой кортеж автомашин поедет к собору, Солдаты будут стоять чуть ли не локоть к локтю, причем, неглупо вытянувшись у проезжей части, встанут цепочками на тротуарах, держа под прицелом противоположную часть улицы. На всех чердаках будет охрана, и снайперы найдутся. Военный аэродром блокирован, ни один Атандар не сможет подняться в воздух и обрушить на дворец бомбы с ракетами. Никто не знает, в каком именно из трех «Мерседесов Папы» будет сидеть Натали, И лишь считанным людям известно, что ее не будет вообще ни в одном. Что к собору она прилетит на одном из дворцовых вертолетов, одном из четырех, произвольно выбранных в самый последний момент. Пилоты уже надежно изолированы. До завтрашнего дня вертолеты тщательно обысканы на предмет бомбы и уже охраняются парашютистами. Ну а потом, сразу после коронации, она по дороге на большой торжественный прием в лунном дворце На четверть часика завернет в один из офисов промышленно-торговой ассоциации, где в темпе подмахнет весь пакет документов по алмазным месторождениям, вот об этом телезрителям и радиослушателям сообщат еще до того, как она покинет здание. И конец хлопота. Серьезные люди, а несерьезных в игре попросту нет, прекрасно поймут, что убивать ее теперь просто бессмысленно. У алмазов будут хозяева, французские и местные, с зубами и когтями будут держаться за свое кровное. Акционеров и их наследников-приемников столько, что перебить их всех просто нереально. Доля королевы между нами составляет 15%. Ну и это не основание ее убивать. Опять-таки бессмысленно. Действительно, вроде бы предусмотрено все, что в человеческих силах. Ну что-то такой надутый, не без игривости, поинтересовалась Натали. Все пока что идет отлично. — Хочется верить, — сказал Мазур. — Вот только есть и печальные стороны. — Я прекрасно понимаю, что осталась одна, без семьи, — сказала Наталья уже серьезно. — Но это еще не смерть, верно? — Я тут успела кое-что прикинуть. — Начальником тайной полиции будет доктор Кумены. Мы с ним говорили, на всякий случай он до подписания соответствующих указов укроется в надежном месте, благо появляться на месте службы ему и нужды нет. Коли уж тот болван, министр внутренних дел, приостановил ее работу. Ну и с ним, и с генеральным прокурором нетрудно будет разобраться. Я заранее знаю, кто меня в этом поддержит. Я тут набросала кое-какие проекты. Можешь посмотреть... Ах, да, ты не понимаешь французского. Короче говоря, женский батальон разворачивается в полк. Подберут подходящих девчонок из семей, не блещущих достатком, из предместий, трущоб, да что там, из молодежных банд. Если нанять хороших европейских инструкторов, девки за месяц научатся хотя бы прилично стрелять, и всем будут обязаны только мне. Далее твой подполковник быстренько получит полковника, а его батальон будет именоваться так, как ты предложил. Твоего Бернадота нужно повысить в звании, наградить чем-нибудь получше медальки за отличную службу и повысить, насколько возможно. Судя по твоим отзывам, неплохо было бы назначить его преемником очеренгу. Рановато». — Не без сожаления, — сказал Мазур. — Я сама понимаю, — кивнула Натали. — Нельзя делать старшего лейтенанта полковником и шефом жандармов, то есть технически ничего сложного, а вот с житейской точки зрения у него в миг появится столько влиятельных врагов и завистников в его собственном ведомстве, может кончиться вовсе же скверно. — Ну вот, как тебе планы? — Все отлично, — сказал Мазур, ничуть не кривя душой, даже дополнить нечем. — Один нюанс... Это только штыки, а тебе нужна семья. Ее лицо на миг стало иным, чуть хищным, незнакомым, таким, что Мазур на миг пережил уже испытанный однажды во время шествия ведьм чувство, словно оказался в других временах и местах, где современному белому человеку лучше бы никогда не оказываться. «И это я понимаю», — все так же щурилась Натали. «Но я же, могу тебя заверить, не собираюсь особенно спешить». Какие мои годы? Времени впереди достаточно. Шашком, шашком. Я умею сидеть тихонечко, как рогатая гадюка в засаде. Понемногу семью непременно удастся создать новую. Та, что была тоже не за день и не за месяц складывалась. Если действовать неторопливо и осторожно, есть хорошие шансы, а? Есть, вынужден был согласиться Мазур. Вот видишь, я у тебя все же умница. Она загадочно улыбнулась. Я очень надеюсь, ты и дальше будешь мне помогать. У Мазура хватило выдержки и умения произнести совершенно спокойно, ну, конечно, милая. Сердце у него прям таки зашлось от тоски и безнадежности. Да, у нее есть касательно его персоны надолго рассчитанные планы, полностью совпадающие с планами Михаила Петровича, против которого не попрешь. Родина прикажет? И как миленький, станешь военным аташе, а то и влип. — Ну вот видишь, все продумано, — сказала Натали с некоторой гордостью. — Встала, непринужденно уселась ему на колени и промурлыкала в ухо по шалим. Завтрашней ночью нам обоим будет не до того, когда ты -то еще удастся. Мазур привычно обнял ее. Все свои унылые мысли следовало держать при себе.